Михаил Зуев-Ордынец, Украденный Рембрандт, Глава первая, Циркуль и Глобус. Медленно, стараясь продлить удовольствие, доел последний кусок. Тщательно смахнул в горсть с тарелки, оставшиеся от хлеба, крошки и высыпал их в рот. Обед кончился. Но желудок в течение двух дней, довольствовавшийся жидким чаем и полуфунтом собачьей радости, взбунтовался. Сорокакопеечный обед не удовлетворял его. Берюльёв покосился трусливо на официанта. Тот стоял спиной, и его лысина от электрического света, падавшего с потолка, казалась красной и сочной, как хороший бифштекс. Сам стыясь своего поступка, схватил с соседнего стола кусок чёрного хлеба и, закрывшись газетой, начал есть его, отламывая маленькими кусочками. Украсть второй кусок не решился. Стыдны и страшно. Бросив газету, вытащил письмо, захватанное и помятое, видимо, читанное много раз. Глаза побежали по знакомым уже строкам. Я не удивилась, прочитав в твоём письме, что профессора в восторге от твоей дипломной работы. Я всегда твёрдо верила и верю в твой талант. У нас всё по-старому. Лёву, как я уже писала, поправляется, а я не имею возможности купить ему даже молока. Но не думай, что это жалобы. Нет, не беспокойся, пробьёмся как-нибудь. Когда же ты сможешь заглянуть к нам? Дальше читать не стал. Бессильно опустил руку с письмом. Мысли тупо живали в мозг. Денег. Где достать денег? Лёва должен иметь молоко. Перехватив колючий презрительный взгляд официанта, понял, что надо уходить. А так не хотелось вылезать снова на мокрую Ленинградскую улицу. Под противный вещенье и дождь. Брякнув стеклом, распахнулась входная дверь, впустив двоих мужчин. Берюлёв, уже поднявшись было, чтобы уйти, снова опустился на стул. Как истинный художник, он быстро улавливал всё оригинальное и смешное, а вовсе чисто или того, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Один из них был ростом почти карлик. Гном. Хилая полудетская фигурка его была обезбражена сутулой спиной, которая, поднимаясь над плечами, делала его почти горбатым. Но что бросалось сразу же в глаза, это его голова громадная, с высоким гладким лбом и широким затылком. И когда карлик снял шляпу, чтобы стряхнуть с неё капли дождя, Берглёву поразила строго шаровидная форма его головы. удивительно напоминавшее глобус. Отсутствие всякой растительности на черепе и круглые месистые выбритые щёки дополняли это сходство. И вот щедушная фигурка казалась лишь подставкой для огромного глобуса, головы. Второй был полной противоположностью карлику, ростом выше раза в 2, худой и тонкий. Он имел коротенький корпус нелепо торчавшие на непомерно длинных и сухих ногах. Голова его, маленькая, посаженная на узкие плечи, тоже тянулась кверху, напоминая по форме редьку. И когда он, остановившись в нерешительности в дверях, широко расставил свои непомерно длинные ноги, Бирюлеву показалось, что это, готовясь описать круг, растопырился циркуль. «Пройдемте туда, к окну». сказал Глобус. И когда они опустились на стулья, почти рядом с Берюлёвым, добавил: "Я открыл здесь прекрасное чёрное пиво, а кроме того, здесь всегда тихо. Нет этого противного кабацкого шума". Говорил он с едва заметным иностранным акцентом, каким-то осторожным шепотком с прихлёбкой. И голос его сразу вызвал у Берюлёва необъяснимое чувство глухой неприязни. Ну и давайте пробовать ваше знаменитое пиво, ответил без укоризненно чисто по-русски циркуль. Они сели настолько близко к Берюлёву, что он мог рассмотреть их теперь подробно. Но циркуль сидел к нему спиной, и Берюлёв отдал всё своё внимание глобусу. Высосав с откровенным удовольствием первый фужер пива, Циркуль тоном, каким возобновляют прерванный разговор, обратился к глобусу. Ну, что ж дальше? Продолжать. Глобус, к удивлению Берельёва, ответил по-французски. Но говорил он с заметным затруднением, словно мысленно переводил в уме каждое слово, как делают люди, не вполне ещё овладевшие языком. Благодаря этому Берельёв также смог почти целиком перевести его ответ. Вам уже известно, говорил Глобус, что даже отрицая возможность позднейших подделок, многие полотна мировой известности до сих пор ещё находятся под сомнением. Принадлежат ли они кисти именно тех мастеров, авторства которых этим картинам приписывается? Вспомните хотя бы историю с Луврским портретом Кондатьера. Ведь целых 3 года шёл спор, принадлежит ли он действительно кисти Антонелло да Мессина? Точно такой же спор поднимался даже не раз и вокруг интересующей вас картины Христос Рембрандта. Ну вот, видите, мотнул головой циркуль. Значит, мои опасения имеют почву. Да, ответил сурово Глобус. Но я хочу рассеять ваши опасения, а так как до сих пор я вёл с вами честную игру, вы должны мне верить. Официант уже откровенно выталкивал взглядом Берюлёва, но он решил даже ценой открытого скандала дождаться конца этого разговора. А кто сказал, что я вам не верю, обиделся циркуль. И от волнения даже заёрзал под столом длинными ногами. Мне трудно говорить на этом проклятом французском языке, сказал Глобус. Я с удовольствием им перешёл бы на свой родной язык, но его не знаете вы. А по-русски говорить опасно. Осторожность никогда не мешает. И вытерев вспотевший лоб, Глобус по-прежнему спотыкаясь на каждом слове продолжал. Дело в том, что полотна Рембранта особенно часто бывают предметами ожесточённых споров. Почему? Искренне удивился Циркуль. Глобус растянул в насмешливой улыбке тонкий безгубый рот. Если вы уже пошли по этой дорожке, Вам не мешало бы познакомиться хотя бы элементарно с историей живопись. Пригодится. Ну, нетерпеливо подался вперёд циркуль, ближе к делу. Разве вы никогда не слышали, что Рембрандт не раз подделывал самого себя? Самого себя? Откинулся ошеломлённо на спинку стула циркуль. Да. Ради денег в погоне за несколькими сотнями флоринов он подписывал своим именем работы учеников, но Христос лучшее создание его гениальной кисти. Здесь он выступил уже как вполне зрелый мастер. Судя только по одному этому полотну, можно вполне согласиться с мнением знатоков, говоривших, что Рембрандт сочетал в себе ум Тициана, красоту Рафаэля, грацию Караджи и колорит Рубенса. Вы «Как из решета сыплети именами, а о деле ни слова», — прервал его циркуль и обиженно добавил, «Я вовсе не нуждаюсь в ваших лекциях по истории живописи». «Не прерывайте меня», — сухо ответил глобус. «Я говорю то, что нужно. Всякие споры вокруг Христа прекращены. Доказано определенно, что картина — это кисти Рембрандта ван Рейна и никого больше». Оба не надолго замолчали, а потом снова о чём-то жестоком заспорили. Но Берюлёв уже не всслушивался в их разговор. Его жгло острое и нестерпимое любопытство. Почему Циркуль так сомневается в том, что украденный из Московского музея Христос действительно принадлежал к юстиеремранту? И почему Глобус с таким жаром уверяет его в этом? Любительский ли это только спор? Любопытство Бирюлёва начало переходить уже в неясное, не оформившееся еще подозрение, когда его вывел из задумчивости громкий стук кулаком по столу и голос циркуля, крикнувшего, видимо, в забывчивости по-русски «Берю! В Москве похищен действительно Рембрандт-факт!» «Конечно!» — громко ответил Бирюлёв. И в следующий же момент сам удивился. Он совсем не хотел ввязываться в их разговор. Это вышло у него как-то подсознательно, против желания. Но было уже поздно. Тяжёлый липкий взгляд пустых мёртвых глаз глобуса пытливо обшаривал лицо Берюлёва, вызывая у него неприятную брезгливую дрожь. А вы разве поняли наш разговор? «Вы говорите по-французски?» — спросил глобус безразличным тоном вопроса, прикрывая какое-то сложное и сильное чувство. Чутье, неясный инстинкт, — подсказали Бирюлеву, что правду надо скрыть. И он делом напростодушно ответил. «Ни слова я не понял. Я по-французски и знаю, то только пардон на мерси». А ответил я на последнюю фразу, сказанную по-русски. Бритое лицо Глобуса распустилось в довольной улыбке. Ах, вот как. А вы разве тоже уверены в том, что Христос работа Рембранта? Да кто же теперь в этом сомневается? улыбнулся снисходительно Берюлёв. А почему? спросил быстро Циркуль, бросив на Берюлёва косой взгляд, не поворачивая головы. Видите ли, начал менторский невольно копируя своего профессора Берюлев. Когда эта картина была ещё у Орлова-Давыдова, осматривавшие её лица заявили, что это не Рембрандт. Граф Самодур хотел в бешенстве её сжечь, но к счастью не сжёг. После этого она неоднократно подвергалась экспертизам, и наконец неоспоримо было доказано, что это подлинный Рембрандт. За это говорит даже и сумма стоимости картины. — Какая же это сумма? — спросил Циркуль. — По довоенной оценке — четыреста тысяч рублей, — ответил Бирюлев. — О, Боже! — простонал глобус. — Четыреста тысяч рублей! — повторил он каким-то особенным, ласкающим, вкрадчивым шепотком и замкнулся в благоговейном молчании. — А вы, по-видимому, художник, — поинтересовался циркуль. Почти улыбнулся застенчиво Бирюлев. — Без пяти минут. В этом году кончаю. — А ваша фамилия? — оживился вдруг глобус. Бирюлев в секунду колебался. Не соврать ли опять? Но, решившись, назвал свою настоящую фамилию. «Так — Так-так, — пробарабанил задумчиво по столу пальцами глобус. Я интересуюсь молодёжью. И я слышал о вас, как о подающем большие надежды. Ваша дипломная работа, кажется, город Большое сожжённое полотно. Да, не без гордости ответил Берюлёв. Но откуда вы это знаете? Я знаю всё, что мне нужно знать, ответил загадочный глобус, и, повернувшись уже к циркулю, зашептал с прихлёбцем, не скрывая своего возбуждения. Прекрасная картина, сочная кисть, твёрдая рука. Наверняка будущая знаменитость. Вообразите на первом плане типичный русский ландшафт: чахлый перелесок, какое-то корявое болото, плешивый бугор. На бугре пастухи двое: седой старика и мальчик, ребёнок. Оба, приложив к глазам козырьками ладони, смотрят пристально вдаль. А вдали на горизонте силуэт гиганта города: трубы, громада домов. какие-то купола, солнце село за город, и небо над ним горит пожаром. И не поймёшь, что ли это закат, то ли зарево огней гиганта города. Очень, очень хорошо. Даже причмокнул языком Глоус. Масса, как это по-русски? Ах, да, э, настроение. И вдруг, повернувшись круто к Бирюлёву, сказал коротко: "Продайте вашу картину за границу". "Нет", резко ответил Бирюлёв. Мой город останется в России. Дело ваше. Подтянул кислорот глобус. Смотрите, не прогадайте. Во время всего предыдущего разговора глобусы циркули перекидывались быстрыми короткими взглядами. Иберюлёв из подтежка, следивший за ними, готов был поклясться, что они сигнализировали о чём-то друг другу этими взглядами. Пауза, наступившая после резкого ответа Берюлёва, начало уже переходить в неловкое гнетущее молчание как вдруг глобус встал и поклонившись берюляу сказал вежливо может быть вы окажете честь присесть к нашему столику мы хотели бы познакомиться с вами поближе нам кажется что у нас найдётся к вам дело официант забывший недавнюю свою презрительность Услужливу подставил стул. Бирюлев сел, и, когда церемония знакомства была окончена, он узнал, что карлик носил такую же коротенькую, как и он сам, фамилию — пина. А у циркуля фамилия оказалась длинной и несуразной. Делаженблай. Теперь же Бирюлев смог более подробно рассмотреть и циркуля. У него было маленькое сморщенное личико, Сквозная и редкая бородёнка и мокрый насморочный нос. Весь он был какой-то жалкийенький и растерянный. Извините, но я буду откровенен, заговорил своим шёпотком Пина, когда все расселись по своим стульям. Судя по вашему лицу и костюму, вы нуждаетесь в средствах. Бирюлёв бледнуло улыбнулся. Да, я сейчас остро нуждаюсь в деньгах. Мой сын серьёзно болел, и довольно мягко перебил его Пена. Мы можем предложить вам хорошо оплачиваемую работу. Какую? насторожился Берюлёв. Конечно, по вашей специальности, успокаивающе ответил Пена. Нам нужно снять копию с одной картины. Дел подходящие. И чем ближе ваша копия будет к оригиналу, тем больше будет оплата. Согласен, обрадованно вскрикнул Берюлёв. Погодите, опять перебил его Пина. Мы должны выставить ещё некоторые условия. На ваш взгляд, может быть, и несколько необычайные. А ну-ка, беззаботно сказал Берюлёв. Туда, где вы будете работать, мы отвезём вас с завязанными глазами. Вы не покинете помещение до тех пор, пока не кончите работу, получая всё необходимое на месте, но не имея буквально никакого сообщения с внешним миром. А затем мы доставим вас в любое место по вашему указанию. Конечно, не зачем добавлять, что лично вам не грозит никакая опасность. Но зачем же эти штуки из дешёвого романа? Завязывание глаз и так далее изобеспокоил Соберёв. И я забыл ещё добавить, что чем меньше вы будете задавать вопросов, тем больше вы получите за свою работу. Скупо процедил пина. Верельёв почувствовал неясную тревогу. Стало тоскливо и тяжело, как от предчувствия какого-то несчастья. Задумавшись, опустил руку в карман пальто, нащупал письмо жены. и, словно обжегшись, выдернул руку обратно. — Сколько времени продлится моя работа? — деловитый и без всякой уже тревоги, — спросил он. Фина задумчиво пососал губу. — Это будет зависеть от вас самих. Но, думаю, что никак не больше двух недель. — Завязывайте глаза! Едем! Громыхнув отодвигаемым стулом, решительно поднялся Бирюлев. Глава вторая. Комната сокровищ. Судя по возне Дилан Женблая, дверь имела массу запоров. Щелкал бесчисленное количество раз замок, звенела цепочка, скрипели ржаво крючки. И когда, наконец, все стихло, Бирилев почувствовал на своем плече чью-то руку, А на лице дыхание вплотную подошшевшего человеку. И в тот короткий момент, когда падала повязка с глаз Берюлёва, он услышал лёгкий, как дыхание, шёпот пины. Задержите его здесь, пока я, понимаете? Моргая уставшими глазами, Берюлёв осмотрелся. Небольшая квадратная комната, скромные серые обои. На стенах масса крупных фотографий. Обратите внимание, ткнул на фотографии пальцем Джеланжен Блай. Для вас интересно снимки лучших мировых полотен. Здесь Лувр, Люксембургский музей, Дрезденская галерея. Берюлёв на это улыбнулся иронически, вспомнив шёпот пины. Задержите его здесь. На пина уже сам показался в дверях, жестом пригласив Берюлёва пройти. Следующая комната Показалось бесстенной и громадной, как зал музея. Берюлёв ошеломлённый застыл в дверях. Это была буквально комната сокровищ. Глаза разбегались, не зная, на чём остановиться, что обласкать сначала любовным и восхищённым взором. Стены в тяжёлых громадных коврах. Французские гобелены перемешались с фламандскими коврами, в промежутках между коврами картины и без конца картины, масло, акварель, пастель, темпера. Поверхностного быстрого взгляда достаточно было для Берюлёва, чтобы убедиться в громадной ценности большинства картин. Лирический или левитановский пейзаж, весёло надутончённым импрессионистом Клодом Моне, а скорбный пафос гравюр революционерки Кэт Коллиц. Причудливо перемешался с неземными ликами нежных врубилевских Богородиц над картинами арматура и оружие. Варяжский меч с широким клинком и рукоятью, обделанной серебром, перекрещивался с тонкой рапирой галантного французского маркиза. Негертянский щит из толстой кожи был соседом рыцарского шлема филигранной чеканки с пенеющимся страусовым пером. А на ржавых суданских стрелах, вбитых прямо в стену, висел коин бубен вагулского шамана. В углах же комнаты, словно стоячие гробы, громоздились деревянные футляры, в щели которых глядел белый мраморный статуи. Бирюлёва охватила буквально чувственная радость от такого обилия красоты в самых разнообразных её проявлениях. Он то бросался к картинам, то останавливался перед благородной бронзой и, перебегая к столу пергаментов, благоговейно гладил старые фолианты, надпречудливые инаки пьюстрок, которых слепили глаза средневековые монахи. Пина, заметив в восторг Берёлёва, широким жестом, как властелин показывающий свои владения, обвёл комнату. Что, кучи бриллиантов? перед этими сокровищами слепая шутка слепой природы а это мантей сказал мы не живём нас уносит наша жизнь это эпизодик на экране короткий треск аппарата и ваш сеанс окончен уступите место другим но человек не умирает совсем без следа если он оставил после себя что-либо похожее на это. Бирюлев, заметивший дверь, полузакрытую зелеными портьерами, потянул ручку. Незапертая она подалась. — Стойте, куда вы? — испуганно крикнул Пина, резко оборвав свою тираду. Бирюлев обернулся, удивлен, разве сюда нельзя? Пина нагнулся к замку и щелкнул два раза ключом. — Да. потрогал действительно ли заперто и выпрямившись поглядел в упор на Берюлёва ничего интересного там нет пойдёмте я покажу вам вашу комнату где вы будете жить и работать посмотрите также и картину из которой вам надо снять копию берюлёв оскорблённый и непонимающий пожимая плечами пошёл за ним в дальнем конце зала он увидел дверь ещё в одну комнату Войдя, удивился. Это было настоящее ателье художника. Три громадных окна, наверное, не скупясь, лили днем свет. Пина щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнули лампы, по силе света не уступающие Юпитерам. А теперь посмотрите картину. Это был ушаковский триптих. Берюлёв почувствовал разочарование. Он почему-то вообразил, он ещё сам не мог понять почему, что работа его будет другая, более трудная. Ему казалось даже, что его заставят снять копиюс. Но он не докончил мысль, настолько чудовищно и неправдоподобно она была. Держась за ручку двери, Пина сказал: "Надеюсь, завтра с утра вы примётесь за работу. А пока Спокойной ночи. Бирюлов погасил все лампы, оставив лишь матовый ночник. Опустился в низкое кресло против картины. Вместо мыслей какой-то дикий иералаш. Почему там в пивной Пина и Делажен Блай так ожесточённо спорили о хресте Рембранта? Что значит фраза Пины Я до сих пор вёл с вами честную игру, и теперь вы должны мне верить. Зачем привезли его сюда с завязанными глазами? И наконец, что это за таинственная комната, в которую не хотел его пустить Пина? Безусловно, во всём этом есть логика. Все странности сегодняшнего дня чем-то оправданы. Но чем? В чём дело? Где найти кончик, по которому размотается весь этот клубок? Лучше обдумать все это завтра, со свежей головой, — решил Бирюлев. Подошел к кровати, протянул руку, чтобы откинуть одеяло, и тут только заметил причудливые формы своего ложа. Высокие спинки из белого клёна, веночки и античные профили чёрного дерева. Бесспорно, Бедермайер. Эта кровать стоила немалых денег. А вместо одеяла громадный кусок красного бархата, и на нём вышит золотом венецианский лев Святого Марка. Золото вышивки уже позеленело от времени, и кое-где вылезали из-под него нитки подбивки. Берюльёф улыбнулся зло, натеющих хоть подушки и просто не имеют здесь столетней древности. И на них до меня не спал фараон египетский. или по крайней мере Ричард львиное сердце. Но улёгшись, он укрылся этим странным одеялом не без робости. Глава 3. Таинственная картина. Белая ленинградская ночь окутывала город, седой дымкой стелилась по узким улицам и прозрачной синью залегла. на широких площадях. Но Берюлёв ничего этого не видел. Лёжа на широком подоконнике, он жадно глотал свежий вечерний воздух. Прямо перед глазами и влево слепые стены соседних домов, направо ржавела кирпичная громада Брандмауэра, снизу маленький дворик, который отсюда с шестиэтажной высоты казался чёрным колодцем. Вверху неба Больше ничего. Да, здорово меня закупорил Глобус, подумал Берюлёв. Как в тюрьме. Но если он не видел города, то мог его слышать. Звуки города, слитые и спутанные лёгким вечерним ветерком, мягкими всплесками долетали к нему на высоту. Берюлёв вспоминал, перебирая по мелочам всю неделю уже прожитую здесь, в квартире Глобуса. Ничего интересного. Стараюсь поскорее кончить, он каждый день много работал над триптихом. Дела Жан-Блай пропадал по целым дням, являясь лишь на ночёвку, а Пина наоборот выходил лишь затем, чтобы принести из ближайшего ресторана обед Берюльову, а затем запирался в той комнате, за зелёными портьерами и просиживал там до вечера. Что он там делает? Втыщный раз спросил сам себя Берюлев и решил: видимо, у него там особенно ценная коллекция, которую он боится показать малознакомому человеку. А сам он богатый иностранец, маньяк, собиратель редкостей и древностей. От того и моё пребывание здесь обставил такими предосторожностями. Боится, а вещи у него есть действительно ценные. Неслышный и серой тенью Вот пол спина и сел на подоконник. Бирюлёв неприязненно отодвинулся. Белой ночью любуетесь, спросил тихо Пина. Действительно красиво. Сколько раз я пытался переложить её на полотно, но каждый раз бессильно опускалась рука. На какой палитре найдёте вы краски для передачи этой удивительной игры полутеней? А вы разве тоже художник? удивился Берюлёв. О, каким бы я был художником, если бы. Резко оборвал фразу и уже после паузы добавил: Я сам себя испортил. Чем? Не стоит говорить, махнул рукой Пена. Берюлёв в его ответах почувствовал горечь и скрытую боль. И в первый раз за всё знакомство у него появилось к карлику тёплое хорошее жалость, которое сменило прежнюю неприязнь. Но Пена сам прогнал это чувство. Повозившись на подоконнике, спросил Едавита: "А может быть, обманываюсь я? Вы быть, может, не белой ночью любуетесь, а хотите определить, в какой точке города находитесь, чтобы потом к чёрту соскочил с подоконника Берюлёв?" "Что?" удивился Пена. "Убирайтесь к чёрту!" Ведь я дал слово и сдержу его, если, конечно, не увижу здесь ничего преступного. В последнем же случае буду считать себя свободным от всяких обязательств. Понятно? А ваша вечная подозрительность уже сама по себе крайне подозрительна. И резко повернувшись, направился в свою комнату. Схватил мастихин и резкими нервными движениями соскрёб всё писанное за сегодняшний день. Взял палитру, но заметил, что некоторые краски уже израсходованы. Чертыхаясь, заилозил на коленях по комнате, разыскивая курант, как назло нет нигде. Показалось, что видел его днём в большом зале. Отворил дверь и замерв. Дверь таинственной комнаты полуоткрыта, и в узкую щель виден свет. Заколотилось сердце от смелой мысли. войду и посмотрю. Шагнул, был, но остановился. А если там карлик? Э, чёрт с ним, будь что будет. Пересёк на цыпочках зал и силой рванул дверь. Фина, стоявшая посредине комнаты, обернулась испуганным движением вора, пойманного на месте преступления, затем с подавленным криком набросил холст, который держал в руках на мальберт. стоявший в дальнем углу комнаты, Берюлёв увидел, что на мальберте стояла картина, что картина эта овальной формы, натянутый на такой же формы подрамник и больше ничего. Содержания картины разглядеть он не успел. Пина тяжело дыша повернулся к Берюлёву. Лицо его дёргалось нервным тиком. "Что вам нужно?" скрипнул он. "Мне" Растерялся Бирюлёв и вдруг вспомнил: "Ах да, вы не взяли случайно курант. Мне нужно приготовить краску. Ищите курант там, где он может быть, а не лезти куда не следует". Крикнул с угрозой карлик и даже взмахнул нервно кулаком. Бирюлёв испуганно попятился, до тех пор, пока не очукился в большом зале. Оболокатился на деревянный футляр статуи и попробовал разобраться в происшедшем. Значит, Карлик скрывает в этой комнате картину. Но какую? Почему он не позволил мне даже взглянуть на неё? В памяти неожиданно всплыл опять всё тот же разговор в пивной об украденном Рембранте. Попробовал связать тот разговор с сегодняшним случаем, но получилось такое, от чего оттряхнула балдела головой. Чёрт знает, какая ерунда в голову лезет. Да чего можно додуматься? Но ведь Христос Рембрандта был почти квадратной формы, а здесь овал. И вдруг словно иголка проколола сердце. Вспомнил строки хроникёрского отчёта о краже в Московском музее изящных искусств. Картина Рембрандта Христос была вырезана из рамы в виде овала. Неправильной формы. Глава четвертая. Рембрандт найден. Повторяю, это открытие так ошеломило меня, что я в каком-то непонятном оцепенении простоял, наверное, полчаса там, в полутемном зале. И, наверное, простоял бы еще столько же, если бы не услышал шагов карлика. Он тоже шел сюда, в зал. Тогда я сорвался и стремительно убежал в свою комнату. Берюлёв замолчал и сделал резкое движение, желая лечь на бок, но побледнел внезапно и с лёгким стоном беспомощно откинулся снова на спину. Борис, что ты делаешь? забеспокоился Говоров. Тебя же запрещено самому ворочаться, швы могут разойтись. Подошедшая к койке сестра Милосердие осторожно перевернула Берюлёва на бок. Так что он лежал теперь лицом к Говорову и заботливо управляла сбившейся подушки. Берюлёв молча взглядом поблагодарил её. Теперь бояться нечего. Улыбнулся он успокаивающе Говорову. Теперь я в неопасности. А говорят, я был на волоске от того, чтобы Понимаешь? Так как выстрел был сделан сверху вниз, то пуля продырявила меня чуть ли не от плеча до поясницы. Наиск. Берлюёв снова замолчал. Но говоров, склонившийся над его из головы, сказал с откровенным любопытством: "Если ты, Борис, не очень устал, я бы попросил тебя закончить твою историю. Крайне интересно". "Ах, да-да, извини". И вдруг улыбнувшись насмешливо, Берлюёв сказал: "Но ты даёшь мне слово, что эта история не будет использована тобой как тема для твоего очередного рассказа?" Хорошо? А до ведь я знаю вас, писателей. Теперь мне осталось уже немногое до сказать тебе, дело идёт к концу. После того случая, о котором я только что рассказал тебе, когда я, увидев в комнате Упины овальную картину, решил, что это украденный из Московского музея Рембрандт, прошло ещё 3 дня. А на четвёртый день не разыгрались события, которые привели меня к на операционный стол, а затем и на эту больничную койку. Все эти 3 дня какая-то необъяснимая тоска давила меня. Яркое определённое предчувствие надвигающегося несчастья причиняло мне буквально физическое страдание. Чувство это было настолько сложным, что я даже сейчас не могу разобраться в нём. Основным в нём была, пожалуй, злоба на этих двух негодяев, которые выкрали у нас мировую художественную ценность. с целью переправить её за границу. Белиров замолчал и провёл рукой по вспотевшему лбу. Говоров откинулся в его груди на гревшееся одеяло. Помню, как сейчас была уже ночь, когда я взялся за ручку двери, чтобы идти к Карлику. В окне я видел, как ущерблённая луна свесилась над гордом и поилила синюю полумглу ленинградской белой ночи своим жёлтым больным светом. Вой, я в зал сокровищ. Теперь-то я знаю, какие это были сокровища, но тогда я называл его буквально так. Я остановился в нерешительности. Где искать карлика? И думал я. И тут-то я услышал голоса в той таинственной комнате. Говорили пина и диложенбай, но слов я разобрать не мог, так как разговаривали они очень тихо. Я вообще против подслушивания, это отвратительно. Но в данном случае миндальничать не приходилось. Против подлецов нужно бороться и их же оружием, подлостью. И я, подкравшись на цыпочках к двери таинственной комнаты, приложил ухо к замочной скважине. Они разговаривали опять по-французски, и я слышал почти все. Конечно, теперь я не помню буквально их диалога, но постараюсь с возможной точностью передать его тебе. «Ну что, длинноногий осел, — говорил Пина, — вы и теперь еще сомневаетесь, что мы хорошо заработаем?» Делаженблайпера бормотал в ответ что-то неясное. «Ставлю тысячи против пуговиц и от любых штанов», — продолжал Карлик. Он любил образные выражения. «Что мы приобретем состояние на этом деле?» «Да глядите же, ведь это Рембрандт, а ты его кисть, гениального сына Мельника!» не превзойдённого мага светотени, волшебника освещения. Да, это Рембрандт выдовил Доленбах. И как только удалось вам это обтептеть. Вы гений пина. Карлик рассмеялся ганеньким смешком и ответил что-то, чего я опять не разобрал, а затем, повысив голос, продолжал. И не думайте, что это пустяк. Вы же знаете, сколько времени потратил я на это. Но моё дело кончено, теперь очередь за вами. Не забывайте, мой дорогой, что во всей Америке нет ни одного Рембранта в этом направлении и действуйте. А вы думаете, это тоже будет пустяк? ворчливо отозвался де Лжонблай. Повозиться придётся. Это ваше дело, с заметным раздражением сказал Пина. Надеюсь, вы не струсите и не откажетесь теперь, когда полдела уже сделано. И начинайте немедленно. Поведение этого идиота Берюлёва начинает меня беспокоить. Он, видимо, уже что-то подозревает. Ты, конечно, понимаешь, что я пережил, стоя у двери и слушая разговоры этих жуликов. Главное, я наконец вполне уверился, что таинственная картина есть Рембрандт, выкраденный из Московского музея. Я был близок к тому, чтобы ворваться в комнату и избить их. Не без труда подавил я в себе это истерическое желание. По длительному умолчанию я понял, что разговор их едва ли возобновится и что безопаснее будет уйти. Боясь даже дыханием обнаружить себя, я разогнулся и также на цыпочках пошел к своей комнате. Я был уже на середине зала, когда услышал звук отворившейся двери. Рвануться было вперед, но остановился. Щелкнул выключатель, и яркий свет затопил зал. Повернулся торопливо, и по одному только выражению их лиц убедился, что поза, в которой они меня застали спиной к ним, показалась им подозрительной. Только круглый идиот не понял бы, что я был на пути от дверей той комнаты, в которой они разговаривали. — Что вы здесь делаете? — спросил пина еще с места. А затем подбежал ко мне и выкрикнул: "Послушайте!" В вопросие его я почувствовал злобу и страх, но произнёс он его удивительно легко и беззаботно, безнажимно, словно закутал ватой всю остроту вопроса. Дальше события развёртывались с уму по мрачительной быстротой. Глава пятая. Над бездной. Очутившись у себя в комнате, в относительной безопасности, я начал с того, что полоснул мыстяхином по своей копии. Я не хотел, чтобы какая бы то ни была моя работа попала в руки этих воров. Затем с размаху брякнулся на постель. Лежал и слушал перебранку Пины и Дэлгонженблай. Разговор у них был, видимо, крупный. По интонациям можно было догадаться, что Пина нападал, а Дэлгонженблай защищался. Но вдруг разговор оборвался. После одного особенно резкого выкрика пины, затем Делон Женблай тяжело прошагал к выходной двери, погромыхал бесчисленными запорами и вышел. А я по-прежнему лежал и прислушивался теперь уже к беспокойным, нервным шагам карлика, бегавшего по залу. Так прошло, наверное, немало времени. Белая ночь уходила, и сменивший ее розовый рассвет уже Заглядывал холодно внимательно в квадраты окон. Я, по-видимому, забылся в легкой дреме и пришел в себя от звука ворочащейся дверной ручки. Поглядел — ручка действительно крутилась. Это был пина. Я слышал даже его тяжелое дыхание за дверью. Убедившись, что попасть ко мне невозможно, он громко выгругался и тоже затопал к выходной двери. Дверь хлопнула, так что по залу раскатилось гулкое эхо, сухо щелкнул дважды ключ, и все смолкло. Я был один в квартире. И тотчас же я вскочил с постели, готовый действовать. Как именно действовать, я еще не знал. Я пульей вылетел в зал сокровищ, двумя прыжками перемахнул его, и, подлетев к дверям таинственной комнаты, сорвал для чего-то зелёные портьеры. Вообще из всех дальнейших моих действий лишь половина была разумна, так как я находился в состоянии какой-то невменяемой степулубезумия, и руководил мной в большинстве звериный инстинкт, а не холодный разум. Сорвав портьеры, дёрнул дверь, конечно, заперта. Безумной ярости обожгло сердце, и я начал дубасить в дверь кулаками. Более от ударов немного охладило меня. Я понял, что кулаками мне дверь не выбить. Для этого нужно что-то другое. Тут взгляд мой упал на варяжский меч, помнишь, который я описал тебе с такими подробностями. Сорвал его со стены, выдернул из ножен, воткнул конец клинка в паз двери и силой нажал на рукоятку. Видимо, невменяемое моё состояние дало мне необыкновенную силу. Дверь не выдержала и первого нажима. Язычок замка вырвал боковую планку, и дверь распахнулась с такой силой, что ударилась даже об стену. Все так же с мечом, словно древний викинг в осажденную крепость, ворвался я в комнату, подбежал к Мольберту и сдернул полотно. Дальнейшие мои поступки носят уже следы некоторой системы. Я осторожно снял картину с подрамника, скатал её в трубку, конечно, краской наружу, закутал в полотно, которым она была прикрыта, и от одраф от диванной обивки тешёмку аккуратно обвязал. Теперь можно было уходить. Я сделал уже шаг вперёд к двери, но тотчас же попятился на три шага назад. В дверях стоял карлик. Когда он вернулся, я не слышал Сколько времени он здесь стоял, тоже не знаю. Возможно, что он видел всю мою возню с картиной. Но и без этого взломанная дверь, пустой мольберт и голый подрамник, валявшийся на полу, достаточно рассказали ему, что произошло здесь за время его отсутствия. Прижав картину к груди, как родное дитя, я сказал коротко и угрожающе. — Пустите меня. — Нет, — прошепелявил он. Вы безмозглый идиот. Сейчас же верните мне картину. Нет, тоже ответил я и, не сдержавшись, начал кричать. Я кричал, кажется, о том, что он вор, который хочет обокрасть мою страну, но что я не допущу этого, что я скорее убью всех без различей, кто будет мне мешать спасти картину. И так далее и в этом роде. Всё такой же высокопарный вздор. Но поверь, я был так наискрен А Пина молчал, видимо, ожидая, когда мне самому надоест это бесцельное оранье. Лишь глаза его от злости выцветали, делались пустыми, так что зрачки их превратились в еле заметные точечки, меньше булавочной головки. Улучив момент, когда я переводил дыхание после одной особенно длинной и горячей фразы, он опять повторил «Ай, дурак, ай, какой дурак! Давайте картину! Ну, живо!» Повелительный его тон подействовал на меня как пощёчина. Опять каруселью завертелась голова, и опять на глаза мне попал этот варяжский меч, валявшийся на полу. Не помня себя от ярости, я поднял его, уцепился за ручку обеими руками и занеся высоко над головой, ринулся к карлику. Здесь, в больнице, мучаясь по ночам от бессонницы, я часто раздумываю над этим моментом. задаю себе вопрос ударил бы я тогда карлика мечом или нет и ответ бывает всегда один да ударил бы я размозжил бы тяжёлым клинком эту ненавистную голову глобус но видно не судьба быть мне убийцей пина с ловкостью и быстротой не свойственной, казалось бы, и вот щедушному тельцу выскользнуло из комнаты прихлопнув за собой дверь Преследовать его я не решился. В первый момент я порадовался, что так легко и быстро избавился хоть на время от своего врага, но тотчас вслед за этим я струхнул порядком. Дверь из комнаты одна, а за дверью пина, а у пины револьвер. Что делать? Ясно было с первого взгляда, что кроме двери, за которой ждал меня пина, выход из комнаты был только один — окно. Надо было попробовать выбраться через окно. Я схватил картину, связал петлей концы кисьмы и повесил её себе на шею. Затем подбежал к окну и открыл его. Звуки просыпающегося города, особенно чёткие и бодрые, какими они бывают только ранним и ясным утром, ворвались в комнату. Встав коленями на подоконник, я выглянул из окна, и тотчас же отшатнулся. Ведь шестой этаж не шутка. Есть от чего закружиться в голове. Берюлёв замолчал, вытянул из-под одеяла руку и положил её на колени Говорова, как бы приглашая его быть сейчас особенно внимательным. Ты уже знаешь, наверное, что некоторые люди страдают необъяснимым страхом перед каким-нибудь пустяком. Одни, например, до смешного боятся мышей или лягушек. Другие не переносят воды. Третий испытывают страх перед большими открытыми пространствами или тёмными комнатами. Я думаю, что это нервное. Я же ещё с детства панически боюсь высоты. Я думаю, что переживание тонущего человека, ищущего соломинку, за которую можно схватиться, всё же ничто по сравнению с чувством падения. Вот точно такое чувство охватило меня, когда я выглянул из окна шестого этажа. Но я всё-таки успел разглядеть, что от подоконника на уровне его вправо и влево идут сплошные выступы шириной в один кирпич, то есть не шире ладони взрослого человека. Опорой для одной ноги эти выступы могли бы служить, но две ноги рядом на них не встали бы. Над этим выступом, на высоте человеческого роста, шёл сплошной каменный орнамент. И если нижний выступ мог служить опорой для ног, то за рельеф орнамента можно было цепляться руками, поддерживая равновесие. Но особенно меня обрадовало то, что влево через два окна, не считая моего, я увидел пожарную железную лестницу, а вправо тоже точно такую же лестницу, но намного дальше. Причём в эту сторону шла глухая стена без окон. Лестницы эти подходили к стене дома под таким острым углом, что до них от стены можно было достать, не вытягивая руку даже на всю длину. Трудин всегда только первый шаг. Поставив ногу на выступ, я вцепился пальцами обеих рук в выпуклости орнамента, подтянулся и перенеся на выступ вторую ногу, уже буквально повис над бездной. Я очень бледный приблизительно передам тебе ощущение этого момента, если скажу, что и ты испытывал нечто похожее. при взлете на очень высоких качелях. Так же зашумела в ушах, подкатила под сердце, захватив дыхание и на короткий миг почти парализовала ноги и руки. Но это было только в первый момент. А затем каждое новое удачное движение возвращало мне бодрость и даже какую-то самонадеянную дерзость. Я благополучно добрался до первого окна, и теперь мне оставалось пройти еще ршин-два, добраться до подоконника второго окна, а с него можно было дотянуться и до лестницы. Я уже лековал, сделал два шага, напряжил ногу для третьего и замер от какого-то непонятного шума, раздавшегося недалеко от меня. Лишь увидев высунувшуюся наружу физиономию карлика, я понял, что это был дребезг открываемой рамы. Это было так неожиданно и так страшно, что мне показалось, будто я сплю. Действительно, такое чувство можно пережить только в кошмарном сне, после которого просыпаешься, обливаясь потом с остановившимся сердцем. Ведь до лестницы было буквально рукой подать, а теперь я должен был или сдаться на милость карлика, или возвращаться обратно. Но обратный путь я должен был бы проделать пятей с задом. так как я не мог повернуться ни на выступе, ни на узком подоконнике уже пройденного окна. Поворот ему мог сделать лишь на своём окне открытом. Довольно дурить, лести сюда, сказал Пина тоном небрежным и снисходительным, каким взрослый останавливает шалости ребёнка. И это был с его стороны неверный ход. Обратись он ко мне с большим уважением, Покажи он хотя капельку удивления перед моим безумным поступком. Не знаю, как бы поступил я. Но этот небрежный тон оскорбил во мне мужчину. И мноя овладело бешенство, какое испытываешь во время жестокой схватки. Я, желая при плохой игре делать хорошую мину, попытался улыбнуться презрительно. Не знаю, получилось ли у меня именно такая улыбка. Но лучшим ответом ему было то, что я начал медленно двигаться назад. На лице карлика отразилось не недоумение, а затем с молниеносной быстротой промелькнуло выражение полнейшей растерянности. Но, наверное, вид у меня был настолько жалкий, что он быстро успокоился и даже развалился поудобнее на подоконнике, словно собрался наслаждаться интересным зрелищем. Во взгляде его я заметил уже полное спокойствие и уверенность, но в глубине острых зрачков притаилось какое-то затаённое ожидание. И этот взгляд раскрыл мне его душу. В этом взгляде он выплеснул наружу свои мысли во всей их циничной откровенности. Я понял, о чём думал Карык. Он был уверен, что я упаду. Он ждал лишь, когда именно это произойдёт и от чего. соскользнет ли моя нога или сорвутся руки. «Не смотрите так!» — умоляюще крикнул я, но карлик лишь засопел насмешливо носом и перевел взгляд на мои руки, словно оценивая, сколько мгновений еще продержат они мое тело. Я закрыл глаза, стараясь собрать остатки воли, но от этого стало еще хуже. Мне показалось, что я уже падаю. Я болезненно почувствовал вес своего тела стремящуюся неудержимо вниз. Это чувство непонятно для нас, пока мы двигаемся по твёрдой земле. Карлику в этот момент достаточно было вскрикнуть громче обыкновенного или просто хлопнуть в ладоши, и я сорвался бы. Ага. Ты не ожидал этого, подумал я, наполняясь злобной радостью. Ведь это начинало обходить уже на какое-то состязание лично между нами двумя. Поправив на шее картину, чтобы она мне не мешала, я повернулся и снова вскарабкался на выступ, направляясь в сторону другой лестницы. Я знал, что теперь мне карлик не помешает, и потому шёл спокойно, переставляя ноги с уверенностью заправского канатоходца. "Стой, я стреляю!" Этот крик карлика я услышал ровно на полпути, а затем, словно подкрепляя это приказание, До меня долетел лязг к каретке автоматического револьвера, посылающей пулю в ствол. Я задержался лишь на миг, а затем опять чуть ли не побежал, быстро перебирая руками и ногами. Этот остаток своего пути я проделал, чувствуя все время спиной, если можно так выразиться, холод смерти. Но почему он тогда не выстрелил, я не знаю. Упустил великолепный момент. Стреляй, стой, услышал я второй крик карлика, в котором плескались уже испуг и отчаяние. Я понял, почему он испугался. Ведь я был уже около лестницы. Оттолкнувшись силой, я поймал её перекладину и с быстротой обезьяны начал спускаться вниз. Тут я снова в последний раз увидел Глобуса. Его лицо, обезображенное злобой, и дулы револьвера, направленные на меня. Я спускался вниз, чёрные точка дула спускалась вместе со мной. Карлик, видимо, до последнего момента надеялся, что я испугаюсь и остановлюсь. А я мысленно молил: "Стреляй же, стреляй скорей", так как ожидание выстрела было крайне мучительным. И он выстрелил. Но поздно, когда я был уже между вторым и первым этажом. Словно шило ударило меня в грудь. чуть ниже ключицы и сорвало меня с лестницы. Падая, я потерял сознание и увидел какой-то пламенный круг, который расширялся и расширялся, словно удивленно открывающийся взгляд. Мне казалось, что это продолжается бесконечно долго, а ведь это был в только один миг, пока я от удара об землю не пришел снова в себя. Дальнейшее, я помню, не связано какими-то отрывками, Словно я смотрел склеенные, как попало к лачке, фильма. Зажимая рукой простреленную грудь, я выбежал со двора на улицу, увидал редких утренних прохожих, крикнул и снова упал. Говорят, что я кричал «Рембрандт! Рембрандт!». Затем помню тряску в автоскорой помощи и колющую боль раны. Сознание вернулось ко мне на миг, когда я лежал на операционном столе. Особенно ярко запомнились вымытые до красна руки хирурга и острый блеск скальпеля. Но хлороформ опять утащил меня в какую-то гудящую тёмную бездну, и пришёл я в себя окончательно уже на этой койке. Вот и всё. И Берёльёв устало откинулся на подушке. Как всё? привскочил даже Говоров. Значит, ты действительно спас Рембрандта? Бирюлёв улыбнулся горько, одними уголками губ. Картина, из-за которой я лазил по стенам на высоте шестого этажа, была таким же Рембрандтом, как любая из ленинградских вывесок. Но как же, слушай, Пина и Джилленблай оказались отъявленными мерзавцами. Пина, человек неопределённой национальности, но выдававший себя за француза, Делажен Блай коренной русский эмигрант, но каким-то образом втёршийся во французское потомство и переменивший благодаря этому же фамилию. Они встретились в Париже, куда удрал от революции Делажен Блай. Первые 2 года они занимались совместно различными мелкими мошенничествами, а затем избрали основной профессией подделывание редких предметов старины и искусства. Главную роль в этом деле играл Пина Он кончил когда-то блестящую французскую академию художеств, знал толк в искусстве и сам мог гениально копировать произведения живописи. Особенно ему удавались копии старых мастеров. Он умел придавать им те характерные детали, которые и служат решающим признаком при определении мастера. На этих копиях он загубил свой настоящий недюжинный талант. И теперь тебе понятен мой разговор с карликом ночью на подоконнике. когда я узнал в первый раз, что он тоже художник. Дела их вначале шли блестяще. Они надули не один десяток американских свиных и прочих королей, но на каком-то пустяке попались. Американцы взбесились, назревал большой скандал. Крупной взяткой они избавились от лап полиции и по предложению дела Женблая перенесли свою штаб-квартиру в Россию. Атсюда они переправляли за границу дешёвые копии, выдавая их за редкости, перекупленные якобы у разорившихся русских аристократов. Но они надували не только за границу, а и многим нашим клубам всучили массу дряни. Их давно разыскивали, но не могли и открыть, так как обжёгшись раз, они теперь уже вели дело крайне осторожно. В эту штаб-квартиру жуликов и попал я таким романтическим образом, с завязанными глазами. Им нужно было спешно получить копию сушаковского триптиха. А Пина в это время был занят другой спешной и крайне трудной работой. Он подделывал Христа Рембрандта. Да-да, успокойся, подделывал Рембрандта. Когда он узнал о краже из московского музея, в его воровской голове тотчас же созрел смелый план. Пользуясь крупными фотографиями... другими менее удачными копиями, пустив в ход свою гениальную зрительную память, он блестяще справился с задачей и написал двойник Христа Рембранта. Эту-то копию он и хотел переправить в Америку, выдав её за подлинник, якобы выкраденный из музея в Москве. Понимаю, вскрикнул Говоров. Эту-то мазню Пины а не гениальное произведение Рембрандта, и спасал я, рискуя жизнью. — Погоди, я знаю, что ты еще хочешь спросить. Поймали ли Пину и Делаженблая? — Нет, они скрылись. — Но квартиру их разыскали, и ты можешь еще осмотреть комнату сокровищ. По моей просьбе тебя пустят. Ты увидишь редкие ковры и пергамент, стильную бронзу, старинное оружие и полотна знаменитостей. Но не доверяй своим глазам. Всё это только искусные подделки.